Ходили о ней и слухи и похуже. Кто-то собирал подписи, чтобы посадить ее в тюрьму. Трижды на нее доносили в Инквизицию. Ее, пожалуй, и сожгли бы, если бы зять ее не был так влиятелен в Испании. И сама она не приобрела друзей в свете вице-короля, которые терпели маркизу за ее чудачество и широкую начитанность. Мучительные отношения матери и дочери еще больше отравлялись денежными недоразумениями.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 Она относилась к друзьям, к слугам, ко всем интересным людям в столице, как к своим детям. И, кажется, лишь на одного человека во Вселенной не простирались ее милости. Покровительством ее пользовались и картограф де Блази, посвятивший свои карты нового света Маркизе де Монте-Майор, к безумному веселью придворных в Лиме, которые прочли, что она — украшение своего города и солнце, восходящее на западе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 С тех пор писание писем должно было заместить любовь, непереносимую в живе. Эти ее письма стали в нашем удивительном мире хрестоматийными текстами для школьников и муравейником для грамматиков. Донья Мария выработала бы в себе гений, не будь он врожденным. Так необходимо было для ее любви вызвать интерес, а может быть и восхищение далекой дочери. Она заставляла себя выходить в свет, чтобы собирать его нелепости. Она упражняла свой глаз в наблюдательности. Она читала шедевры родной словесности, чтобы изучить ее действия. Втиралась в общество людей, слывших блестящими собеседниками. Ночь за ночью в своем барочном дворце она писала и переписывала невероятные страницы, выжимая из удрученного ума эти чудеса, остроумия и изящества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 И часами сидела на балконе старуха в причудливой соломенной шляпе, бросавшей фиолетовую тень на ее морщинистое желтое лицо. Часто переворачивая руками в перстнях страницу, спрашивала она себя почти с улыбкой: не органическим ли пороком объясняется постоянная боль в ее сердце? И представлялось ей, как умелый врач, обнажив этот изношенный престол, увидит метину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 Помнишь ли ты, что в ризнице святого Мартина висит картина Веласкеса, где изображен с супругой и отпрыском вице-король, основатель монастыря? И что на супруге его золотая цепь? Я решила, что удовольствуюсь только ею. И вот однажды в полночь я прокралась в ризницу, взобралась на стол, словно девчонка двенадцати лет, и вошла. Сперва холст мне препятствовал, но выступил сам художник и провел меня сквозь краску. Я сказала ему, что самая прекрасная девушка Испании желает подарить самому милостивому на земле королю самую красивую золотую цепь. Вот как просто все произошло. Мы стояли и беседовали. Четверо. В сером и серебристом воздухе, из которого соткан Веласкес. Теперь мои мысли заняты золотым светом. Мой взгляд обращен на дворец. Я хочу провести вечер у Тициана. «Позволит ли мне вице-король?» Между тем, у его превосходительства опять подагра. Я говорю «опять», потому что, по уверениям придворных льстецов, временами она его оставляет. Нынче день святого Марка, и его превосходительство собирался посетить университет, где выходят в свет двадцать два новых врача. Едва перенесли его с дивана в карету, как он закричал, и отказался двигаться далее. Его перенесли обратно в постель, где он почал благоуханную сигару и распорядился послать за Периколой. И пока мы внимали длинным академическим речам, произносимым более или менее по-латыни, он услышал все от нас более или менее по-испански, из самых румяных и самых жестоких в городе уст. Доня Мария позволила себе этот пассаж, Хотя только что прочла в последнем письме дочери, сколько раз должна я говорить тебе, чтобы ты была осторожнее в своих письмах. Очень часто я обнаруживаю следы того, что их вскрывали в пути. Трудно вообразить себе что-либо опрометчивее твоих замечаний. Ты знаешь, о чем вкуска. Подобные замечания вовсе не смешны». И сколько бы комплиментов ни расточал им в своем пасскриптуме Винсента, мы можем из-за них иметь большие неприятности с известными лицами здесь, в Испании. Я не устаю изумляться, как твои выходки до сих пор не подали повода приказать тебе удалиться в деревню. На торжествах была большая давка, и две дамы упали с балкона. Но Господь в доброте своей предусмотрел им упасть на Доннию Мерсет. Все трое сильно расшиблись. Но не пройдет и года, как будут думать о другом. Во время этого происшествия говорил президент. И, будучи близоруким, не мог взять в толк причину переполоха, криков и падения тел. Весьма приятно было наблюдать, как он раскланивается, полагая, что это рука плещет ему. Коль скоро разговор зашел о Периколе и о рукоплесканиях, Да будет тебе известно, что мы с Пепитой решили нынче вечером отправиться в комедию. Публика по-прежнему боготворит свою переколу. Она прощает ей даже возраст. Говорят, по утрам она пытается сохранить то, что еще осталось, прикладывая попеременно к щекам огненные и ледяные карандаши. Эту метафору со всей ее испанской красочностью перевод особенно обедняет.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 которого зовут дядей Пио, все время около нее. Дон Рубио говорит, что никак не может понять, кто он ей — отец, любовник или сын. Перикола было чудесно. «Ругай меня, сколько хочешь, восторженной провинциалкой, но у вас в Испании такой актрисы нет». И так далее. Это посещение театра потянуло за собой дальнейшие события.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 Слуга отправился с этим посланием к дверям, но вернулся в ужасе и сказал, что у сеньоры Периколы письмо от вице-короля. Пепита на цыпочках подошла к постели и обратилась к маркизе. Затуманенный взгляд остановился на лице девочки. Пепита легонько потрясла маркизу. Доня Мария изо всех сил старалась сосредоточиться на том, что ей говорят. Дважды падала она на подушке, отчаявшись ухватить смысл.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 Наконец она решительно подняла голову. Она потребовала вуаль и отороченную мехом накидку. Оделась и заковыляла в красивую гостиную, где стояла, дожидаясь актриса. Камилла намеревалась быть небрежной и, если удастся, дерзкой, но теперь была поражена достоинством старой дамы. Дочь мануфактурщика при случае умела держаться с благородством истинных монтемайоров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 «Я боялась, что ваша светлость...» «Да-да, теперь я вспоминаю. Я рано ушла». «Пипита, мы рано ушли, правда?» «Но будьте снисходительны, сеньоры, и простите мне этот ранний уход». «Да, посреди вашего восхитительного представления. Я забыла, почему мы ушли». «Пипита». «Ах да, легкое недомогание». «Не было в театре зрителя, который не уловил бы направление песенок». Камилле оставалось предположить, что лишь из какого-то сказочного великодушия разыгрывает маркиза этот фарс. Актриса чуть не плакала. «Вы так добры, что оставили без внимания мою ребячливость, сеньора. Простите, ваша светлость. Если бы я знала, если бы я знала, как вы добры... Сеньора, позвольте поцеловать вашу руку». Донья Мария с изумлением протянула руку. Давно не обращались с ней с такой искренней почтительностью.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 одну из самых богатых женщин Перу и самых слепых. Настоятельница принадлежала к тем людям, чья жизнь источена любовью к идее, опередившей на несколько веков назначенное историей время. Она билась с косностью своей эпохи, желая облечь хоть каким-то достоинством в женщину. В полночь, закончив подводить счеты своего хозяйства, она предавалась безумным мечтам о тех днях,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 Ненавидел настоятельницу ненавистью, по его выражению, Ватиниевой, и в размышлениях о смерти отчасти утешался тем, что с нею придет и конец визитам настоятельницы. И вот недавно она почувствовала не только дыхание старости на своём лице, но и услышала более грозное предостережение. Она похолодела от страха. Не за себя, за свою работу».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 И взгляд ее сразу привлекла двенадцатилетняя девочка, которая руководила подругами у корыта и одновременно с большим драматическим жаром излагала наименее правдоподобные чудеса из жизни святой Росы Лимской. Так ее поиски закончились на пипите. Воспитание для величия всегда сложно. Но в среде чувствительных и ревнивых монахинь должно вестись фантастически окольными путями.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 Побудь здесь на солнце, милое дитя, я ненадолго. После чего донья Мария забывалась в мечтах у алтаря и выходила из церкви через другую дверь. Пепита была воспитана матерью Марии в послушании и почти болезненном. И если через много часов она все же решалась войти в церковь и видела, что госпожи нет, она опять возвращалась на угол и ждала, пока тени не застилали площадь. Так стоя у людей на виду Она испытывала все муки детской застенчивости. Она все еще носила приютское платье, хотя минутного внимания со стороны Дони и Марии было бы достаточно, чтобы его сменить. И ей мерещилось, а иногда не только мерещилось, что мужчины разглядывают ее и перешептываются. Не меньше страдало и ее сердце. Ибо выдавались дни, когда Донья Мария вдруг замечала ее, Я разговаривала с ней сердечно и весело, раскрывалась на несколько часов во всей душевной тонкости, свойственной письмам. Но потом снова уходила в себя. И хотя никогда не бывала резкой, становилась безучастной и незрячей. Ростки надежды и привязанности, которым так хотелось жить в душе пепиты, вяли. Она на цыпочках бродила по дворцу, безмолвная, растерянная, ища опоры лишь в чувстве долга и верности своей матери во Христе Марии Дель Пилар, которая ее сюда послала. Наконец выяснился еще один факт, который должен был серьезно повлиять на жизнь и маркизы, и ее компаньонки. «Дорогая мать», — писала графиня, — «погода стоит самая изнурительная, и от того, что сейчас цветут сады, переносить ее только труднее». Я могла бы еще терпеть цветы, если бы не их аромат. Поэтому прошу твоего разрешения писать тебе менее пространно, чем обычно. Если Винсент успеет вернуться до отправки почты, он с наслаждением допишет этот лист и сообщит тебе те скучные подробности моей жизни, которым ты так, по-видимому, радуешься. Этой осенью я не поеду в Гриньян-Ан-Прованс, как намеревалась, потому что в начале октября жду ребенка. Какого ребенка? Маркиза прислонилась к стене. Донья Клара предвидела вспышку назойливой заботы, которую вызовет эта новость, и, рассчитывая умерить ее, о главном упомянула вскользь. Уловка не удалась. Ответом было знаменитое письмо «42». Наконец-то у Маркизы появилась причина для беспокойства. Ее дочь должна стать матерью. Событие это на Донью Клару, наводившее только скуку, Маркизи открыло целую новую область чувств. Она сделалась кладезем медицинских познаний и советов. Она прочесывала город в поисках знахарок и наводняла свои письма народной мудростью нового света. Она впала в самое постыдное суеверие. Чтобы уберечь свое дитя, она завела дикарскую систему табу. Она не позволяла завязать в доме ни одного узла. Служанкам запрещалось заплетать волосы, а на себе она прятала смехотворные талисманы благополучного разрешения от бремени. Четные ступени лестниц были помечены красным мелом, и служанка, случайно наступившая на четную ступень, изгонялась из дому с воплями и слезами. Донья Клара попала в руки злодейки природы, всегда готовой сыграть самую чудовищную шутку с любым из своих детей. Существовал этикет ее ублаготворения, в котором крестьянские женщины издревле находили поддержку. Эта армия свидетелей уже сама по себе ясно показывала, что какая-то правда тут есть. Вреда от этого все равно не будет, а польза может быть. Но маркиза соблюдала не только языческие обряды. Она изучала и предписания христианства. Она вставала затемно и плелась по улицам к ранней мессе. Она истерически стискивала решетку алтаря, пытаясь вырвать у раскрашенных статуэток знак. Хотя бы знак. Тень улыбки, затаенный кивок восковой головы. Обойдётся ли? Матерь Божья, Матерь Божья, обойдётся ли? Иногда после целого дня иступленных заклинаний в ней что-то надламывалось природа глуха, бог безразличен, человек бессилен изменить ход вещей. И тогда она застывала где-нибудь на перекрестке, в голове у нее мутилось от отчаяния, и, прислоняясь к стене, она мечтала уйти из мира, в котором отсутствует замысел. Но скоро вера в великое может быть, подымалась из глубины ее естества, и она бегом возвращалась домой, чтобы сменить свечку над кроватью дочери. Наконец пришло время исполнить высший обряд перуанских семей, готовящихся к такому событию. Она совершила паломничество к гробнице Санта-Марии-де-Клуксам-Буква. Если обряды вообще имеют действенную силу, то посещение этой великой святыни в первую очередь. Земля эта была освящена тремя религиями. Еще до цивилизации инков страдальцы обнимали здесь камни и хлестали себя бичами, чтобы вымочу небес Туда-то и отправилась маркиза в своих носилках, через мост короля Людовика Святого и дальше, в горы, к этому городу широкобедрых женщин, в тихий край медлительных движений и медлительных улыбок. В город хрустального воздуха, студенного, как вода, ключей, питавших его бесчетные фонтаны. Город колоколов, ласковых, музыкальных, настроенных на самые безоблачные ссоры. Если случалось горе в городе Клуксамбуква, его как бы вбирали в себя нависшие громады анты в воздух тихой радости, струившейся по улочкам. Едва завиднелись вдали белые стены городка, притулившегося на коленях высочайших гор, как четки остановились в пальцах маркизы, и суетливые молитвы испуга замерли на губах. Она даже не присела, когда они прибыли на постоялый двор, а, оставив Пипиту договариваться о постое, сразу пошла в церковь и долго стояла на коленях, тихо похлопывая ладонью о ладонь.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 и вставит унылое, но дельное замечание. Вскоре Донью-Марию окружали уже несколько этих сестер. И, казалось, они сейчас спросят, почему она так хлопает в ладоши, и сколько стоит ярд ее вуали. Донья-Мария распорядилась, чтобы каждое письмо из Испании ей немедленно доставлял сюда специальный посыльный. Из Лимы она двигалась медленно. И теперь, когда она сидела на площади, К ней подбежал мальчик из ее имения и вложил ей в руку большой пергаментный пакет с подвешенными сургучными слитками. Медленно сняла она обертку. С остоической размеренностью в жестах прочла нежно-шутливую записку зятя, затем послание дочери. Оно было полно извительных выпадов, задуманных даже с блеском, и, по-видимому, единственно ради удовольствия искусно ранить.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 и принялась распаковывать алтарь, жаровню, гобелены и портреты Доньи Клары. Она спустилась на кухню и дала повару точные указания, как готовить особую кашу, которой в основном питалась маркиза. Потом вернулась в комнату и стала ждать. Она решила написать письмо настоятельнице. Она долго держала перо, глядя вдаль, и губы ее дрожали. Она видела лицо матери Марии Дель Пилар, такое красное, лоснящееся чистотой, и ее чудесные черные глаза. Ей слышался голос настоятельницы. Вот после ужина, сироты сидят, опустив глаза и сложив руки, она подводит итог событиям дня, или при свечах, стоя между больничных кроватей, объявляет тему для ночных размышлений. Но отчетливее всего вспоминала Пипита неожиданные беседы, когда настоятельница, не рискуя ждать, пока девочка повзрослеет, обсуждала с ней свои обязанности. Она разговаривала с Пипитой как с равной. Такие речи поражают и тревожат понятливого ребенка. А мать Мария Дель Пилар злоупотребляла ими. Она расширяла представление Пипиты, внушая ей чувства и поступки, не соответствующие ее возрасту. И она необдуманно предстала перед Пипитой во всем испепеляющем сиянии своей личности, как Зевс перед Семялой. Пипита была напугана ощущением своей непригодности. Она скрывала его и плакала. А затем настоятельница наложила на ребенка эту эпитемью долгого одиночества. И Пепита боролась с собой, отгоняя мысли о том, что ее покинули. И теперь в незнакомом трактире, в чужих горах, где кружилась от высоты голова, Пипита жаждала видеть дорогого человека, единственную свою отраду. Она написала письмо, бессвязное и все в кляксах. Потом пошла вниз попросить еще угля и попробовать кашу. Маркиза вошла и села за стол. «Я больше ничего не могу сделать». «Будь что будет», — прошептала она. Она сняла с шеи амулеты своего суеверия и кинула в тлеющую жаровню. У нее было странное чувство, что бесконечными молитвами она восстановила Бога против себя, и теперь она обращалась к Нему обиняками. «В конце концов, все в руках другого. Я не притязаю больше ни на что. Будь что будет». Она долго сидела, подперев ладонями щеки и вытравливала у себя все мысли. Взгляд ее упал на письмо Пипиты. Она механически развернула его и начала читать. Она прочла добрую половину письма, прежде чем до нее начал доходить смысл слов. «Но все это ничего, если вы любите меня и хотите, чтобы я оставалась с нею. Я не должна вам об этом говорить, но иногда...» Гадкие служанки запирают меня в комнатах и воруют вещи. А моя госпожа может подумать на меня, Надеюсь, что нет. Надеюсь, что вы здоровы, из больницы и со всем остальным у вас все благополучно. Хотя я совсем не вижу вас, я о вас все время думаю. И помню, что вы говорили мне, дорогая моя мать, во Христе. Я хочу делать только то, чего хотите вы.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 «Дитя мое, разве не поужинаешь со мной?» В лиме Пипита обычно садилась за стол с Маркизой. «Я думала, что вы устали, сударыня, и поужинала внизу». «Она не хочет со мной есть», — подумала Маркиза. «Она узнала меня и отвергла меня». «Почитать вам слух, пока вы кушаете, сударыня?» — спросила Пипита, поняв, что допустила оплошность. «Нет, ступай спать, если хочешь».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 И Пипита позволила себе ответить подробнее. Нет, это письмо было плохое. Нехорошее было письмо. Доня Мария чуть не разогнула рот. Что ты, милая Пипита? Я думаю, письмо было прекрасное, поверь мне. Я знаю. Нет, нет, от чего же ему быть плохим? Пипита нахмурилась, подыскивая слово, которое положило бы конец разговору. Оно не было «Не было... смелым», — сказала она, и умолкла решительно. Девочка унесла письмо к себе в комнату, и было слышно, как она разорвала его. Потом она забралась в постель и лежала, глядя в темноту, в смущении от того, что столько наговорила. А пораженная Донья Мария села за стол. Она никогда не старалась быть мужественной ни в жизни, ни в любви. Взгляд ее шарил по закоулкам сердца. Она думала о своих амулетах и четках, о своем пьянстве. Она думала о дочери. Она вспоминала долгие их отношения, загроможденные обломками давно похороненных разговоров, воображаемых обид, неуместных излияний, обвинений в невнимательности и черствости. Но в тот день, наверное, у нее помрачился ум. Она помнит, что стучала кулаком по столу. «Но это не моя вина», — плакала она. «Не моя вина, что я такая. Виноваты обстоятельства. Такой меня воспитали. Завтра я начинаю новую жизнь. Подожди, ты увидишь, дитя мое!» Потом она убрала со стола и села писать то, что назвала своим первым письмом. «Первым» корявым, полуграмотным опытом мужества. Она вспомнила со стыдом, что в предыдущем письме жалобно допытывалась у дочери, очень ли она ее любит, и алчно цитировала редкие и половинчатые изъявления нежности, которые позволила себе недавно Донья Клара. Донья Мария не могла вспомнить эти страницы, но она могла написать новые, открытые и великодушные. Корявыми их никто другой не считал. Это знаменитое письмо 56, названное энциклопедистами ее вторым посланием Коринфянам за бессмертный абзац о любви. «Среди тысяч людей, которых мы встречаем на жизненном пути, дитя мое», и так далее. Когда она кончила письмо, светало. Она открыла балконную дверь, и взглянула на необъятные ярусы звезд, сверкавших над Дандами. Всю ночь напролет, хотя немногие могли его услышать, небо оглашалось пением этих созвездий. Потом она перенесла свечу в другую комнату, наклонилась над спящей Пипитой и отодвинула влажную прядь с лица девочки. — Позволь мне теперь жить, — прошептала она. — Позволь мне начать сначала. Через два дня они двинулись в обратный путь, и при переходе через мост короля Людовика Святого их постигло известное нам несчастье.